«Растерянный, подавленный, я уже готов было поклясться, и тогда тебе, добрейший читатель, не читать бы ныне эту мою правдивую хронику». Но вмешался Вильгельм. Он вмешался, я думаю, не для того, чтобы удержать меня от клятвы, а просто из какого-то безотчетного противоречия, негодования, желания возразить аббату и развеять тот словесный туман, которым Аббат совсем замутил мне голову. «При тут мальчишка?» «Я задал вопрос. Я предупредил об опасности. Я хочу услышать имя. Может быть, вы теперь и от меня ждете, что я поцелую вам персень и пообещаю забыть все свои наблюдения и выводы?» «Ну, вы!» — равнодушно протянул Аббат.